А если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голоду. И левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова мать. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объёма того, чем они пользуются.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 странным не свойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает и так верно знает, что без этого и жить бы не мог. Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперёд знает так же несомненно, как и мужик Федот, и ничуть не яснее его главный смысл жизни, и только сомнительным умственным путём хочет вернуться к тому, что всем известно.